Я очнулся от грез и кинулся прочь, подстегнутый резким звуком, который мне впервые в жизни показался желанным. Тарахтение двигателя означало, что хозяйка вернулась. И все же столь неотвязной была моя одержимость, что и хозяйку башен я увидел вовсе не в привычном обличье. Мэйбл плыла с искаженным болью лицом. Ее образ, захваченный чьим-то воображением, неудержимо проваливался в глубины, охваченные пламенем и залитые кровью, лишь недавно развесшиеся у меня под ногами. Она совершенно погрязла, канув без следа, но до последней секунды ее угасающие глаза искали спасителя, что предал ее и не спас. Столько непередаваемой надежды было в ее лице». Я ощущал, что тайна, обитавшая в этом поместье, сгущается. Сгущались и сумерки, а косо падавшие последние лучи солнца казались нарисованными бесталанным художником. Сад застыл наготове Не могу объяснить, однако могу передать, будто все случилось только вчера, ибо память об этом не сотрется никогда». Впервые что-то почти случилось, и связь проходила через меня. Я уже направился к дому. В голове роились образы, даже не мысли. Автомобиль, чай на веранде, сестра, Мэйбл. И вдруг сзади, как раз когда я покидал сад, налетел какой-то жуткий порыв. Уродство, боль. стремление вырваться, все затаенное страдание, заключенное здесь, сконцентрировались в эту секунду в ослепительную вспышку. Невыразимо долго копившееся желание подступило сзади, словно толпа, исполненная мучений и тоски, готовая броситься на меня. Я переходил невидимую грань, намереваясь вернуться в обычную жизнь, а сон видений отчаянно цеплялся за меня. И целого словаря мало, чтобы описать, что стремилось вырваться вместе со мной или удержать в своих объятиях. И хоть колени мои дрогнули, я, задержав дыхание, ринулся во всю мочь вверх по уродливым террасам. В то же мгновение, будто лязг железных ворот оборвал фразу, и страшную фразу — «Проклятые!» Это слово донеслось из гоблинского садика, который хотел удержать меня. «Проклятые!» Слово ракотало. Я знал, что звук лишь слышится мне, но он был мощным и раздавался отовсюду. Сама же фраза нырнула обратно в глубины ее породившие. Ей помешали завершиться. Как обычно, ничего не случилось. Но за мной гнался подобный урагану невидимый сонм, жутко завывая. Наверное, так себя ощущает человек вблизи неогарского водопада. Там, за шумом падающей воды, кроется звук, неслышный большинству людей, но ощутимый. Эхо проклятия отдавалось от поверхности террас, словно колеблющихся под моими ногами долетая откуда-то снизу из-под земли. Оно звучало в шорохе ветра, который покачивал свисающие ветви в Виллингтонии. Клумбы явно уступали свою территорию ползучему плющу, красному как кровь, что карабкался по стенам неказистого здания. И наконец слово впиталось в стены этого отталкивающего дома. Башни впустили его домой. Неприветливые двери и окна смотрелись ртами, изрыгнувшими проклятия, и я заметил, как две служанки пытаются справиться со ставнями на одном из верхних этажей. Когда же я с трудом, переводя дух, добежал до веранды, меня приветливо встретили Фрэнсис и Мэйбл, стоявшие возле чайного столика. На лицах обеих явно читалось потрясение. Они видели мой стремительный рывок, но были столь встревожены своими переживаниями, что едва ли заметили мое состояние. Однако в лице нашей хозяйки я уловил беспокойство более глубокое, чем у Фрэнсис. Мэйбл знала. Она пережила то же, что и я, и слышала ужасную фразу, обрывок которой долетел до меня, причем не в первый раз, и подозреваю полностью — «Билл, слышал ли ты этот странный шум?» Прямо спросила меня Фрэнсис, прежде чем я успел сказать хоть слово. Она была сама не своя. Смотрела прямо на меня, а голос заметно дрожал. «Ветер поднимается», — сказал я хрипло. «Гудит в деревьях и отдается от стен». Налетел как-то внезапно. «Нет, это был не ветер». Настаивала она, даже не стремясь скрыть многозначительность этих слов. «Больше похоже на далекий гром, как нам показалось. И ты так бежал, просто скакал по террасам». По голосу сестры я понял, что они обе уже слышали этот грохот и теперь хотели удостовериться, что им не показалось, изгорали от нетерпения узнать, каким он мне явился, а еще сильнее, что я о нем думаю. Признаю, звук очень гулкой. Возможно, в море стреляют с корабельных или береговых пушек. Учебные стрельбы. Побережье не очень далеко. И когда ветер дует оттуда... Выражение лица Мейбл заставило меня замереть на полуслове. — Будто захлопнулись огромные врата, — тихо сказала она бесцветным голосом. Огромные железные врата, не пустившие наружу толпу кричащих узников, которые стремились выбраться. Серьезность и безнадежность тона поразила меня. Едва Мейбл заговорила, Фрэнсис удалилась в дом. Я замерзла, лучше взять шаль. Мы с Мейбл остались наедине, пожалуй, впервые со времени моего приезда. Она подняла взгляд от чашек. Ее блеклые глаза уставились прямо на меня, будто вопрошая. «Вам именно так кажется?» — невинно спросил я, намеренно использовав настоящее время. Она перевела взгляд, теперь уставившись на один из моих глаз, уже без всякого выражения. За спиной, в прилегающей к веранде комнате, послышались шаги сестры. «Если бы только...» — начала Мэйбл, но остановилась. Я быстро довершил предложение за нее, подхватив мысль на лету. «Что-то случилось». Она тут же меня поправила. Я уловил мысль, но выразил ее неточно. «Мы могли вырваться», — быстро договорила она, чуть понизив голос. «Это мы?» — меня удивило и поразило. теперь окончательно из-за манеры, в которой это было сказано. Ледяной ужас звучал в словах женщины, в словах умирающей, безнадежно потерянной души. В этот ужасный момент я почти не отдавал себе отчета в том, что слышу, но точно помнил, сестра вернулась, укутанная в серую шаль, а Мэйбл, как ни в чем не бывало, сказала «Да, что-то прохладно». «Давайте пить чай в комнатах». Две служанки, одна из них гренадерского роста, тут же отнесли кушанье в утреннюю гостиную неподалеку от кухни и разожгли там большой камин. Действительно, неразумно было рисковать здоровьем, отдаваясь во власть вечерней сырости, тем более что сумерки сгущались, но даже полуденный блеск солнца не мог бы превратить осень в лето. Я последним покидал веранду, и тут прямо передо мной спланировала большая черная птица. Заметив человека, она резко отвернула в сторону, к кустам слева, где, хлопая крыльями, исчезла в сумраке. Птица пролетела очень низко и совсем рядом. Это испугало меня. Она показалась мне той самой тенью, словно вся тьма ужаса, охватившего дом и сад, Осевшая хоть незримо, но неподъемно, сосредоточилась в этом создании, что с шумом пронеслось между днем и наступающей ночью. Чуть постояв, ожидая, не появится ли птица снова, я последовал за остальными. Но как раз когда закрывал за собой стеклянные двери, уловил очертание какой-то фигуры на лужайке, довольно далеко за кустами, там, где пропала птица. В сумерках фигура, хоть и расплывчатая, казалась ближе, поэтому ошибки быть не могло. Я слишком хорошо запомнил негнущуюся походку нашей экономки. «Миссис Марш вышла подышать», — сказал я себе под нос, почувствовав странную необходимость произнести это вслух и подивившись, чем она занималась в саду в такой поздний час. Если у меня в голове промелькнули еще какие-то мысли, то я успел их очень быстро подавить и теперь даже не припомню. Естественно было бы ожидать, что в доме разговор о том шуме, попытка его объяснить, продолжится, выльется в обсуждение или беседу, хотя бы для того, чтобы избавиться от мрачного настроения, загнавшего нас внутрь, но нет. Все намеренно избегали той темы. Говорили совсем немного. И уж ни в коем случае не об этом. Я вновь ощутил то же замешательство, что охватило меня при первом разговоре с Фрэнсис, когда приехал в башни. Необходимость вернуться к прерванному разговору давила на нас свинцовым гнетом, пробуждая надежду и страх. Но этого не случилось. Даже намеком. Присутствие Мэйбл явно мешало. С равным успехом мы могли бы говорить о смерти, В комнате умирающий. Единственный обрывок той беседы, задержавшийся у меня в памяти, был вопрос Мейбл. Она спросила, как бы между прочим, служанку гренадершу, от чего миссис Марш не выполнила какое-то поручение, какое я забыл. На что служанка простовато ответила. Миссис Марш очень извинялась, но рука еще не зажила. Я таким же безразличным тоном поинтересовался, серьезно ли та поранилась. Но что получил не особенно приветливый ответ, будто мой вопрос был нескромным, она опрокинула на себя лампу и обожглась. Но если она чего-то не хочет делать, то всегда найдет, чем отговориться. Этот обрывок сохранился у меня в памяти Я особенно хорошо помню, что Фрэнсис поспешила изменить тему разговора и переключилась на лень слуг в целом, принявшись рассказывать сделанным энтузиазмом о разных случаях у нас на квартире, а общая тема завяла, на что и был расчет. Стоило ей закончить, как мы погрузились в молчание. И как бы мы ни старались уйти от неприятного ощущения, все знали... что нечто подобралось очень близко, почти задев по дороге. Теперь оно отступило, и я даже склонен думать, что та большая темная фигура, налетевшая в сумраке, похожая на хищную птицу, была своего рода символическим воплощением, отражением тени у меня в сознании, ибо никакой птицы на самом деле не было. Ее нарисовали мои страхи и смятения». Нечто пронеслось мимо и затаилось неподалеку, следя за нами. Возможно, новая встреча с миссис Марш была простой случайностью. Однако в тот вечер между чаем и ужином я встречал экономку не раз, и вид этой сухопарой угрюмой женщины все сильнее укреплял мое предубеждение против нее. Однажды, когда я направлялся к телефону, то едва не столкнулся с нею там, где коридор сужался. С одной стороны на квадратном столике стоял китайский гонг, а с другой — напольные старинные часы и коробка с молотками для игры в крокет. Сначала мы оба посторонились, потом мы оба двинулись вперед, затем снова посторонились. Казалось, пройти невозможно. Затем решительно шагнули в одну и ту же сторону и столкнулись, невнятно бормоча оправдания и извинения, как водится в таких случаях. В конце концов экономка прижалась к стене, чтобы пропустить меня, но выбрала для этого проем как раз той двери, которую я хотел открыть. Это было просто смешно. «Простите, я как раз собирался позвонить», — объяснил я. И она отодвинулась, продолжая извиняться и открывая для меня дверь. Наши пальцы на мгновение сомкнулись вокруг ручки двери. Секундное замешательство, глупо до невозможности. Вспомнив о ее травме и просто чтобы переменить тему, я спросил, как она себя чувствует. Экономка меня поблагодарила. Все уже зажило, но могло выйти значительно хуже. Она еще что-то упомянула о милости Божьей, но этого я не уловил. И вот, разговаривая по телефону, звонил я в Лондон, и все мое внимание было сосредоточено на разговоре, я вздрогнул. Ведь я впервые обратился к этой женщине и даже дотронулся до нее. По случаю воскресенья линии были свободны. Меня быстро соединили, и пока мыслями я был в Лондоне, о маленьком инциденте не думал. Но поднимаясь к себе наверх, я вновь вернулся к раздумьям о миссис Марш, припомнив множество деталей, как очень часто натыкался на нее в доме в совершенно непредсказуемых местах, как поразился нашей ночной встрече в коридоре, где она сидела в полном одиночестве, как она повсюду бродила с траурным выражением лица и неопрятными кудряшками на затылке, которые меня рассмешили три года назад и выглядели, как будто их кто-то подпалил, и как мой первый приезд в башню показалось, что эта женщина каким-то образом поддерживала, не подавая вида, влияние бывшего хозяина и его мрачное учение. И каждый раз с ней ассоциировались мысли о наказании и мести. Вспомнил я и промелькнувшее подозрение, что она намеренно удерживала свою нынешнюю хозяйку здесь, пленницей холодного и неуютного дома, и что, несмотря на угодливое молчание, на самом деле всемерно препятствовало перемене направления мыслей Мэйбл, не давая ей переключиться на менее угрюмое восприятие жизни. В долю секунды разрозненные факты слились в образ истинной миссис Маш. Вне всякого сомнения, тень поглотила ее». Более того, экономка даже предводительствовала, словно украдкой руководя атакой на башни и их обитателей, и сознательно, либо подсознательно, неустанно трудилась для достижения этой отвратительной цели. Вероятно, лишь возбужденное состояние позволило серии незначительных мыслей принять столь драматическую форму, а происшедшее незадолго до того позволило мне поставить эту женщину во главе столь грозной процессии событий. Я передаю все точь-в-точь, точь, как мне это приходило в голову. Несомненно, нервы мои были напряжены. Иначе я вряд ли поддался бы импульсу выдать желаемое за действительное. Уж очень странные впечатления обрушились на меня. Ничто иное, возможно, не подойдет для объяснения моей смехотворной беседы с миссис Марш, когда я уже в третий раз за вечер наткнулся на эту женщину на лестнице, где она стояла возле открытого окна, будто прислушиваясь. Она была одета в черное платье. Квадратные плечи закутаны в черную шаль, а крупные кисти рук обтянуты черными перчатками. Женщина сжимала в руках два черных предмета, по-видимому, молитвенники, а со шляпки свисали черные агатовые бусинки». Вначале я не признал экономку, поскольку буквально налетел на нее, сбегая с лестничной площадки. Лишь когда она отступила, давая мне пройти, я разглядел ее профиль на фоне занавесок и понял, что это миссис Марш. Столкнуться с ней, одетой подобным образом на парадной лестнице, показалось мне совершенно нелепым и неподобающим. Я прервал свой стремительный спуск. Через открытое окно донесся колокольный звон. Это звонил церковный колокол. Его гул показался очень тоскливым, даже тошнотворным. И по какому-то наитию, возможно, повинуясь подспудному желанию напасть первым, я заговорил, хотя осмотрительностью это решение не отличалось. «Видимо, ходили в церковь, миссис Марш?» — спросил я. «Или только собираетесь?» Ее лицо, когда она обернулась для ответа, напоминало голову железной куклы, у которой двигаются только глаза и губы. — Некоторые еще туда ходят, сэр, — сказала она елейным голоском. Фраза прозвучала вполне вежливо, однако подразумевавшееся осуждение всего прочего мира задело меня. Отменная доля чванливой надменности скрывалась за притворной скромностью. «Для верующих это, несомненно, полезно», — улыбнулся я. «Истинная вера приносит мир и счастье, я уверен, миссис Марш. И радость? Радость!» Я с огромным удовольствием сделал ударение на последних словах. Она резанула меня взглядом. Не могу описать ни ту непримиримость, которая сверкнула в ее строгих глазах, Не мрачную тень, что наползла ей на лицо. От нее исходили волны ненависти. Мы оба знали, о ком каждый из нас думал в этот момент. Она тихо ответила ни на секунду не забываясь: радость есть, сэр, на небесах, Когда хотя бы один грешник раскается, а в церкви молятся господу за тех, кто за других, сэр, кто Она оборвала фразу. Мрак вокруг нее напоминал скорбь, сгустившуюся вокруг погребального катафалка, возле могилы безнадежную тоску темницы. Но язык мой как бы сам собою продолжал, при том я испытывал горькое удовлетворение. Мы должны веровать, что других не существует, миссис Маш. Ведь спасения не будет, если это не так. Всепрощающий и всевидящий Господь не мог изобрести столь страшный план. Но глухим голосом, который, казалось, шел из глубин земли, миссис Марш перебила меня, не дав закончить. Они отвергли спасение, когда им его предлагали тут, на земле. Однако, вам ведь не хотелось бы, чтобы их мучили вечно из-за ошибки, совершенной по неведению, продолжал Яне, спуская с нее глаз. «Не правда ли, миссис Маш? Признайтесь, никакой бог достойный поклонения не дозволит такой жестокости. Задумайтесь, право». В уставившихся на меня пустых глазах мелькнуло странное выражение, словно женщина в ее душе восстала против такого предположения, но она не смела отступиться от своей суровой веры, то есть, не страшись она так, то с радостью бы согласилась со мной. «Мы можем молиться за них, сэр, и... питать надежду», — выдавила она из себя, опустив очи долу и глядя на ковер. «Хорошо. Замечательно!» — жизнерадостно заключил. «Я теперь серьезно жалею, что затеял этот разговор. По крайней мере, уже не так безысходно». «Верно?» Пока я, стараясь не коснуться ее, двинулся дальше. Она бормотала еще что-то о груди Авраамовой и о том, что время для спасения не длится вечно, а потом остановила меня нерешительным жестом. Ей хотелось о чем-то меня спросить. На мгновение поднялись глаза, и в них вновь проглянуло женское участие. Возможно, сэр, запинаясь, будто страшась, что сейчас ее насмерть поразит молнией, начала она. «Как вы думаете, сэр, капля холодной воды, поднесенная во имя него, сможет смочить им губы?» Но я остановил ее дурацкой этот разговор и так слишком затянулся. «Конечно!» — воскликнул я. мне всякого сомнения». «Ведь Бог есть любовь. Помните об этом? А любить означает быть терпимым, щедрым, проявлять к людям сочувствие и не давать им страдать». С этими словами я миновал таки ее, решительно стремясь прекратить постыдную беседу, за которую винил исключительно себя. Застыв у меня за спиной, миссис Марш не двигалась с места еще несколько минут, то ли смущенная, то ли встревоженная, как мне показалось. С губ ее слетело еще какое-то слово, нечто вроде «кары». Больше я ничего не услышал. Снисходительность и высокомерие этой дамы выводили меня из себя. Однако, должен признаться в тайне, я испытал удовлетворение, что мне все же удалось зацепить в ней струнку сострадания. Вера ее была неколебима, она не смела от нее отступиться, но в глубине ее души шевелилось здоровое отвращение. Она бы подала руку помощи им, если бы осмелилась. Доказательством служил ее вопрос. Почти стыдясь своего поступка, я быстро пересек холл, чтобы не поддаться искушению сказать что-нибудь еще, словно покидая отделение для неизлечимо больных. Меня охватил приступ дурноты. Уф! Вот для таких людей нужен огонь очищающий. Настоящие источники зловредных мыслей, неиссякаемо погоняющих прекрасный мир Господень. Мне представилось, что я сам, Фрэнсис и Мэйбл, растянуты на дыбе, в то время как отвратительная фигура экономки — это средоточие тьмы и жестокости — подкручивает винты, чтобы спасти нас, то есть заставить думать и верить в точности так, как она. Почти детскому своему негодованию я дал выход, отведя душу за органом. Потоки звуков Баха и Бетховена вернули чувство меры. Но происшествие со всей очевидностью выявило, что и у меня внутри возник перекос – вследствие близкого контакта с этой похоронной личностью, даже однократного, восприятие исказилось. Женщина искренне считала, в торе своему господину, что любой человек, чьи взгляды на веру отличались от ее собственных, достоин вечного проклятия. Тогда же у меня возникла смутная догадка о существе борьбы и страха, погрузившего усадьбу в состояние неизбывной незавершенности но продумать ее до конца я не смог. Лишь понял, что экономка не дает противоборству успокоиться и словно заклятием заточила в доме свою хозяйку.